Глава 4. Первый неочевидный принцип писательского мастерства. Создание писательского ритуала. «Защищайте то, что вас ограничивает, находите этому оправдание и можете быть уверены, все это и впредь будет ограничивать вас». Ричард Бах, писатель и философ. Представьте себе жизнь успешного писателя. Возможно, в вашем воображении возникает человек, попивающий утром кофе на крыльце, глядя на журчащий ручей и обдумывая глубокие идеи, которые лягут в основу очередного бестселлера. Однако реальность не так прекрасна, как этот идиллический сценарий, особенно для тех писателей, у которых на работу есть всего полчаса в день. Работе над книгой часто приходится конкурировать с десятками других дел и обязанностей, такими как основная работа, приготовление пищи, уборка дома, занятия спортом и забота о детях. Ни у кого нет возможности всецело посвящать день исключительно этому занятию. И это удивительно. Ведь многие считают, что у успешных писателей больше времени, чем у обычных людей, и единственная причина того, почему они преуспевают на своем поприще, это возможность каждый день по много часов проводить за письменным столом, трудясь над книгами. и что им не нужно, как всем остальным, тратить время на банальные домашние дела. На самом же деле, большинство преуспевающих писателей начинали с того же, с чего и вы. Им приходилось разрываться между писательством, работой полный рабочий день и обычными обязанностями человека. И, конечно же, им тоже было непросто — Но они добились своего именно потому, что каждый день, несмотря ни на что, находили время для того, чтобы писать. Иными словами, это была ежедневная писательская рутина, определенный ритуал. Стоит обратить внимание на то, что идеального ритуала не существует. Хотя метод «Чудесное утро» и помогает вставать каждый день с нужной ноги, работа над книгами и другим контентом в значительной мере зависит от обстоятельств и распорядка дня. Одни люди, например, я, предпочитают писать сразу после утренних процедур. У других пик рабочего ритма наступает поздно вечером, а то и ночью. Третьи пишут тогда, когда находят для этого время. Единственное важное условие – включить это занятие в свой распорядок. Чтобы у вас сложилось представление о том, насколько по-разному работают писатели, опишу подходы нескольких популярных авторов. Как вы убедитесь, большинство из них выполняют свой писательский план по утрам, но в том, как они к этому подходят, есть некоторые различия. Как работают известные писатели? Харуки Мураками, автор книг «Норвежский лес» и «Хроники заводной птицы», обычно посвящает писательскому труду первую часть дня. Мураками встает в 4 утра и пишет 5-6 часов подряд. Остаток дня писатель занимается бегом, плаванием, чтением и слушанием музыки. По словам мураками, залог его успеха в соблюдении такого распорядка и правильном распределении времени между писательством и физической активностью. Повторение само по себе важно. По сути, это вид гипноза. Я словно гипнотизирую себя, достигая таким образом более глубокого состояния ума и душевного настроя. Но чтобы долго придерживаться этого ритуала, от полугода до года, требуется немало умственных и физических сил. С этой точки зрения работу над большим романом можно сравнить с обучением способом выживания. Физическая выносливость тут нужна не меньше, чем творческая чувствительность. Стивен Кинг — еще один писатель, который пишет по утрам, сразу после пробуждения. Он верит в эффективность простого, почти механического подхода к писательскому делу. Рабочий график писателя — каждый день начинает работу примерно в одно и то же время и вставать из-за стола только после того, как на бумаге или экране компьютера появится заданное тысяча слов — Существует для того, чтобы приучить себя готовиться мечтать так же, как вы готовитесь ко сну, ложась каждый вечер спать примерно в одно и то же время, исследуя одному и тому же ритуалу. В подходе Кинга мне особенно импонирует то, что он относится к писательству как к наемному труду. Он работает каждый день, включая дни рождения и праздники. Он ставит перед собой цель — писать не менее 2000 слов в день и, как правило, достигает ее к завершению утра или началу дня. Для сравнения, некоторые писатели, как Рэй Брэдбери, пишут тогда, когда могут. У Брэдбери не было строгого расписания. Для него важнее было ежедневно писать определенное количество слов. В детстве и в юности, когда мы с родителями и братом жили в маленьком домике в Лос-Анджелесе, я мог работать где угодно. Я писал в спальне и гостиной, стучал на пишущей машинке в комнате, где громко работало радио, а рядом постоянно болтали друг с другом мама, папа и брат». Позже, решив написать «451 градус по Фаренгейту», я нашел для этого более подходящее место — зал для машинописных работ в подвале библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Там стояло штук 20 старых пишущих машинок, которые сдавались в наем по 10 центов за полчаса. Английский писатель и драматург Рональд Делдерфилд всегда, каждый день писал до 4 часов дня. Любопытно, что даже закончив книгу к полудню, он вставлял в каретку пишущей машинки новый лист бумаги и начинал работать над следующей, ровно до 16.00. А вот Джек Кируак садился за работу позже. В одном из интервью он рассказывает. Стол в комнате рядом с кроватью и хорошее освещение с полуночи до рассвета. Что-нибудь выпить, если устал, желательно дома. Но если у вас нет дома, можно превратить в дом-гостиничный номер, комнату в мотеле или любую берлогу. Главное, чтобы было тихо и спокойно. Какой урок можно извлечь из этих признаний? Для писательского труда нет правильного времени. Хоть я и рекомендую писать утром, потому что это занятие отлично сочетается с ритуалом «Чудесное утро», кроме того, в это время энергия большинства людей находится на пике, выбор, конечно, зависит от других ваших дел и обязанностей и от того, что происходит в жизни. Со временем каждый успешный автор находит уникальный подход к писательству, соответствующий его нуждам и особенностям. Одним лучше всего работается в утренние часы, другие пишут ночь напролет, а отсыпаются днем. Я предлагаю выбрать для работы определенное время и придерживаться такого распорядка минимум несколько недель. Теперь самое время сказать, что наибольшим препятствием на пути к созданию писательского ритуала считается такое негативное явление, как писательский кризис. Давайте обсудим, как сформировать привычку, которая навсегда избавит вас от этой проблемы. писательский кризис. С вами когда-нибудь случалось такое? В голове зарождается замечательная идея будущего произведения. Вы проводите исследования, записываете ряд удачных мыслей, включаете компьютер, создаете новый документ, готовясь поделиться ими с остальным миром, и вдруг понимаете, что дело не идет. Несмотря на перспективность идеи, вы не знаете, какими словами ее описать. Писательский кризис, к сожалению, весьма распространенное явление. Случается он по целому ряду причин. Возможно, в душе вы не уверены, что идея сработает на целевом рынке. Или застряли на каком-то эпизоде. Или боитесь, что книга никому не понравится. Время от времени такое случается со всеми авторами, поэтому причины кризиса на самом деле не имеют особого значения. Нужно просто научиться преодолевать и даже предотвращать его, а для этого можно применять четыре эффективные стратегии. Первое. Давать работу двум полушариям мозга в разное время. Как известно, большинство писателей — перфекционисты, и они хотят, чтобы плоды их труда развлекали или образовывали читателей, а лучше всего и то, и другое. В чем же проблема, можете спросить вы, а в том, что при таком настрое Автору легко угодить в опасную ловушку, начать доводить текст до совершенства еще на этапе подбора слов. Исправление контента по ходу его создания стреноживает вас, потому что написание текстов и редактирование два разных вида деятельности, и они требуют разных навыков. Сначала придумываются оригинальные мысли, создаются убедительные диалоги и увлекательные истории, а потом написанное доводится до совершенства. При одновременном выполнении этих двух разных дел мозгу приходится выполнять сразу две задачи, которые противоречат и мешают друг другу. Быть креативным и безжалостно избавляться от всего необязательного в тексте. Эта теория подтверждается фактами. В 2011 году проводилось исследование нейрофизические корреляты создания креативного текста, которая четко и однозначно показала, что планирование и организация, в которых задействуется та же часть мозга, что и в редактировании текста, выполняются одним полушарием мозга, тогда как творчество живет в другом. И это означает, что когда вы пытаетесь одновременно писать и редактировать, мозгу приходится переключаться между разными задачами. Получается, у данной проблемы есть довольно простое решение. При создании первоначального варианта рукописи максимально задействовать креативное полушарие мозга, а редактирование оставить на второе и третье чтение. Об этом я подробно расскажу в главе 7. Второе. выработать привычку к генерированию идей. Но в писательском кризисе это глядя на чистый экран, понимать, что больше не можешь придумать ни слова. Чтобы справиться с такой ситуацией, Необходимо составить развернутый план для научно-популярного произведения или продумать структуру произведения, если вы пишете художественный текст, прежде чем начать писать. Подготовительный этап очень важен, поскольку в дальнейшем все, что вы запишете сейчас, позже послужит бесценными подсказками. И вам не придется беспокоиться о пустом экране, ведь вы в общих чертах уже наметили, что скажете дальше. А если в ходе работы в голову придет удачная новая идея, всегда можно чуть-чуть изменить направление и включить ее в историю. Детали развернутого плана или структуры произведения мы рассмотрим далее, а пока поговорим еще о некоторых эффективных стратегиях, позволяющих автору бороться с синдромом белой страницы. Человеческий разум, как известно, своего рода мышца, которую, как и любую другую мышцу, нужно регулярно тренировать. Нередко авторы сталкиваются с писательским кризисом, потому что у них нет привычки к ежедневному творчеству. Для решения этой проблемы попробуйте заменить такой спасательный круг, как письмо, одним из следующих видов деятельности. Записывайте свои мысли. Пишите все, что приходит в голову. Слова значения не имеют, пусть даже фразы не имеют смысла. Это упражнение позволяет стимулировать поток сознания. Вы просто записываете все посещающие вас мысли, даже глупые и поверхностные. Дайте волю ассоциативному мышлению. Выберите любое слово из словаря и запишите все, что связано для вас с ним, все, что приходит в голову. Пусть это будет история о чем-либо, статья практического содержания или забавное воспоминание. Расскажите о своем первом опыте в любом деле. Напишите историю о чем-либо значительном и важном в вашей жизни, произошедшем в первый раз. Это может быть первый поцелуй, первый полет в самолете, знакомство с будущим супругом или первое посещение любимого места. В этом случае важно наполнить идею сильной искренней эмоции. Напишите о какой-либо картине. Вспомните свою любимую картину или найдите интересную фотографию в Pinterest или Instagram и напишите рассказ о том, что могло происходить непосредственно до или после того, как было создано это полотно или сделан этот снимок. Эти несколько полезных упражнений можно включить в утреннюю практику спасательных кругов. Даже 10 минут подобных занятий очень позитивно скажутся на вашей креативности. Не обманывайтесь их простотой, поверьте, они весьма эффективно обучают подсознание задействовать творческий потенциал, так сказать, по требованию, то есть тогда, когда это необходимо. Третье. Перестаньте сравнивать себя со знаменитыми писателями. Некоторые авторы совершают большую ошибку. Они сравнивают себя с любимыми писателями и, конечно же, испытывают что-то вроде творческого паралича из-за того, что их творения не так хороши. Нередко начинающие, в самом первом варианте рукописи, подолгу бьются над орфографией, грамматикой и другими важными условиями хорошего текста. Ведь каждому автору хочется сделать все возможное, чтобы улучшить свое произведение. Тем не менее, важно иметь в виду, что отточенность возникает на более поздних этапах работы. Возьмем, например, знаменитое начало повести о двух городах Чарльза Диккенса. Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, словом, время это было очень похоже на нынешнее. и самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нём, будь то в хорошем или в дурном смысле, говорили не иначе, как в превосходной степени. Многие считают этот фрагмент идеальным началом литературного произведения, но, по всей вероятности, Диккенс написал эти слова не с первого раза. Скорее всего, он не раз редактировал текст, писал и переписывал его до тех пор, пока строки не стали совершенными. Так вот, перестаньте мучить себя из-за того, что ваши тексты не так великолепны, как произведения любимого писателя. В большинстве случаев идеальный текст — это результат долгих лет практики и огромного опыта. Великолепные строки почти никогда не рождаются в одночасье. Четвертое. Избегайте отвлекающих факторов и научитесь предотвращать их воздействие. Писательский кризис часто бывает следствием того, что от работы над книгой нас отвлекает множество вещей. скажем, трудясь над головой, вы вдруг понимаете, что нужно изучить тот или иной факт, поэтому обращаетесь за нужной информацией в Google, а затем решаете на минутку заглянуть и в социальные сети. И далее неожиданно понимаете, что провели последние 15 минут на YouTube за просмотром видеороликов. Словом, если автор не настроен на борьбу с отвлекающими факторами, подобная ситуация будет довольно частой. «Писатели — люди от природы творческие», и им очень легко, забыв о деле, бросаться в кроличью нору вслед за увлекательной идеей, вдруг пришедшей в голову. Однако эта проблема решается с помощью соблюдения некоторых правил. Пользуясь ими, вы предотвратите воздействие любых отвлекающих факторов. Проводите исследования заранее, на этапе составления развернутого плана или продумывания структуры произведения. Пишите себе записки с напоминанием о проверке фактов позже, во время неотведенной на писательство. Во время работы старайтесь не поддаваться импульсивным желаниям нарушить поток. Я расскажу об этом больше в главе пятой. В программе Scrivener используйте полноэкранный режим. Быстро запишите на бумаге идею, не связанную с проектом, над которым вы сейчас работаете, а после окончания отведенного на работу времени сохраните запись с помощью Evernote. Как уже говорилось, кризис в тот или иной момент случается у каждого писателя. К счастью, в нашем распоряжении есть верное решение для того, чтобы его преодолеть. Применив описанные выше способы, вы обнаружите, что вам удается не только бороться с этим негативным явлением, но и препятствовать ему. Как избавиться от настроя, мне совсем не хочется писать. В этой аудиокниге я рассказываю о том, как сделать писательство неотъемлемой частью распорядка дня. Но, признаться, все эти советы бесполезны, если вы не настроены на то, чтобы сесть за стол и писать, если вам очень сильно не хочется этого делать. Поверьте, я вас отлично понимаю. Писать книги — тяжелый труд. Более того, часто этим непростым делом автору приходится заниматься помимо основной работы. Когда после долгого, насыщенного событиями дня вам отчаянно хочется плюхнуться на диван и расслабиться за просмотром любимого сериала. Любопытно, что такое бывает со всеми писателями, даже весьма успешными. Иногда очень не хочется писать, однако приходится себя заставлять. Как же это нам удается? Что ж, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного погрузиться в психологию. Истощение эго или что мешает выработать привычку к писательству? Прежде всего, я хочу, чтобы вы не пожалели пяти минут и выполнили следующее упражнение. Запишите все, что вы делали вчера, каждую задачу. Допустим, вы работали, занимались спортом и домашними делами, оплачивали счета, ухаживали за детьми. Не так важно, что именно вы делали. Просто запишите все, чтобы получить полное представление о том, что вы успели сделать и чего добились за один день. Теперь представьте, что в дополнение ко всем этим действиям вы еще и должны писать в течение часа. Ну, это уже совсем неподъемная задача. Такое чувство возникает каждый раз, когда человек пытается приобрести любую новую привычку. Новому действию приходится конкурировать со всеми остальными делами, что вы делаете. Энергия не на высоте, и меньше всего вам хочется писать. К сожалению, подобное случается довольно часто, когда голову поднимает такое негативное явление, как истощение эго. Как считают авторы книги «Сила воли» Рой Баумейстер и Джон Тирни, истощение эго – это ухудшение способности контролировать свои мысли, чувства и действия. Проще говоря, из-за постоянного использования в течение дня сила воли человека становится слабее. Каждый раз, когда вам приходится принимать трудные решения или противиться искушению, или заниматься ответственным делом, вы истощаете силу воли. Вспомните, как у вас не получалось отказать себе в сладостях. Согласитесь, чаще всего подобное случается в конце дня, после того, как вы выполнили десяток трудных задач и приняли ряд важных решений. Ум уже устал, и теперь вам хочется только одного — побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И вы сдаетесь, потому что сила воли к этому времени ослабла, и вы уже не способны устоять перед очередным искушением. В доказательство этой идеи приведем известный эксперимент с редисом, который провел Рой Баумейстер с коллегами. Ученые разделили участников на три группы и по очереди отводили в комнату ожидания с угощением. первой группе предложили шоколадные печенье и редис и сказали, что они могут съесть все, что захотят. Второй группе показали те же угощения, но съесть разрешили только редис. Последней группе угощения не предложили. После этого участников развели по отдельным комнатам, где им нужно было сложить сложную головоломку, после чего они могли воспользоваться каждой своим правом. Группы, которым не приходилось прибегать к силе воли, те, кто могли съесть то, что хотели, либо те, кому не предложили угощения, трудились над головоломкой в среднем 20 минут. Группа же, которой понадобилась сила воли, так как ей нужно было противостоять искушению полакомиться, сдалась уже через 8 минут. О чем это говорит? Большинство людей способны справляться с импульсивными реакциями, но когда сила воли ослабевает, мы оказываемся в невыгодном положении. Из этого можно извлечь два важных урока. Сила воли не неизменна, она истощается. Для выполнения всех задач нам приходится прибегать к силе воли. В результате исследований Бауммейстер выявил, что дела, требующие большой силы воли, лучше всего делать ранним утром, потому что с течением времени воля ослабевает. У некоторых воля изначально слабее, поэтому как только она истощается, человеку становится намного труднее сосредоточиться на важном и противостоять соблазнам. По этой причине… Хоть я и рекомендую выбирать для занятий писательством то время, что вписывается в ваш график, по-моему, все же лучше планировать эту деятельность на период сразу после практики «Чудесного утра». В этом случае, даже если вас ждет напряженный день и вы не успеете сделать все, что наметили, вы будете знать, что выполните хотя бы писательский план. Нужно сказать, что борьба с истощением эго всего лишь часть общей картины. У писателя иногда возникает чувство растерянности и невыполнимости задачи, и нередко это случается в самом начале работы. Бывает трудно поверить, что вы способны регулярно выдавать несколько тысяч слов в день. Итак, поговорим о простом способе борьбы с этим неприятным чувством. Сила маленьких шагов. Безболезненный путь к регулярности. Идея маленьких шагов позволила мне полностью изменить подход к писательскому ремеслу. Эту мысль подкинул мой друг Стивен Гис. Так он назвал преодоление естественного стремления к избеганию сложных задач. Суть идеи в том, чтобы не ставить перед собой чрезмерно масштабных, амбициозных целей, которых невозможно достигать ежедневно. Когда человек постоянно, каждый день терпит неудачу, он легко может утратить мотивацию и опустить руки. Стив убежден, что это происходит не из-за недостижимости, а из-за ожиданий относительно того, как интенсивно и насколько долго мы готовы к ней стремиться. Предположим, вы решили ежедневно писать по две тысячи слов и выполняли план в течение нескольких дней. В один из дней вам пришлось допоздна задержаться на работе, и вы легли спать очень усталым. Следующий день вы пропустили, не написали ни слова, потому что были слишком измотаны. И такое положение вещей сохранялось в течение нескольких следующих недель. В какие-то дни вы писали по плану, а в какие-то нет. И в конце концов отказались от своего решения, потому что вам не удавалось регулярно каждый день писать по две тысячи слов. Звучит скверно, не так ли? К счастью, вы можете избежать такого развития событий, если возьмете на вооружение стратегию маленьких целей. А точнее говоря, вы должны сосредоточиться на регулярности, а не на результате. Конечно, вы все-таки хотите писать каждый день положенное количество слов, но сейчас для вас намного важнее выработать привычку обязательно писать каждый день. Такой подход весьма эффективен. Он позволяет избежать обескураженности и неуверенности в себе, которые нередко возникают, когда человек ставит перед собой трудную цель с точки зрения регулярности. Вот что говорит об этом Стивен Гис. «Когда люди хотят что-то в себе изменить, они обычно пытаются зарядиться энергией для этих изменений. Но как бы сильно они к ним ни стремились, сразу ничего не меняется. Со временем мотивация слабеет. То же самое происходит и с прогрессом. И в этом случае человеку нужна не более сильная мотивация, а стратегия, которая позволит с его нынешними возможностями сделать вклад в самосовершенствование». Словом, самый простой способ добиться устойчивых изменений – поставить такую цель, которую без особого труда можно достигать постоянно. Вместо того, чтобы сразу пытаться писать по две тысячи слов в день, попробуйте как минимум несколько недель ежедневно писать один абзац или даже одно предложение. Разумеется, нужно стараться написать больше, но все же ваша цель должна быть выполнимой, как бы ни сложился день, насколько бы напряженным и занятым он не выдался. Признаю, писать один абзац в день слишком просто, но сейчас не это главное. В данный момент вам нужно тренировать мышечную память, формируя привычку к регулярному письму. Я все еще не убедил вас в пользе маленьких целей? Что ж, вот целых пять причин того, почему они наверняка помогут вам создать для себя писательский ритуал. Первое. Успех порождает больший успех. Всем известно, что если раз за разом терпишь неудачу, то легко впасть в уныние и опустить руки. Маленькая цель, напротив, способствует тому, что вы каждый день будете ощущать восторг и энтузиазм благодаря ее достижению. Поверьте, если в жизни на 30 дней наступает полоса везения, намного легче начинать новый день в приятном предвкушении, бодрым и энергичным. Вторая. Вы избегаете чувства вины. Очень здорово знать, что позади целая вереница дней регулярного письма, без перерыва даже на день. Это чувство противоположно тому, что испытываешь, когда пропускаешь хоть два дня. Слишком сложная цель не приведет ни к чему хорошему, а лишь создаст негативный настрой по отношению к занятию, которое должно доставлять вам удовольствие. Третье. Вам хочется писать больше. Если каждый день нужно написать тысячи слов, Хочется отложить эту сложную задачу на потом, оправдывая свое решение разными причинами. Грандиозная цель заставляет вас бояться писательства, в отличие от достижимой, ведь во втором случае вы преодолеваете инерцию и садитесь писать с удовольствием и без страха не оправдать своих ожиданий. Четвертое. Вы пишете больше, чем запланировали. Возможно, сейчас у вас сложилось впечатление, будто привычка идти маленькими шагами не имеет ничего общего с настоящими в кавычках писателями. Может быть, по-вашему, для достижения поставленных целей недостаточно писать один абзац. Любопытно, что чаще всего, стоит только начать работать, как вы тут же убеждаете себя продолжать писать и пишете больше, чем запланировали. В этом случае вы прибегаете к силе самообмана, заставляя себя взяться за дело, но начало создает такой сильный импульс, что вы уже не можете остановиться даже после того, как выполнили дневную норму. Пятое. У вас формируется нужная привычка. Регулярность и последовательность для формирования привычек важнее, чем показатели. Поначалу писательский ритуал запускается неким сигналом, например, звонком будильника. Однако со временем вы просто привыкаете к тому, что в определенное время должны писать. Так мы встраиваем в свою жизнь новые позитивные привычки. Подробнее об этом рассказывается в главе пятой. В этой аудиокниге изложены разные стратегии, позволяющие выработать привычку к регулярному письму. Но если начало дается вам с трудом, справиться с этой проблемой вам поможет умение идти вперед маленькими шагами. как писать ежедневно, даже если на это нет времени. Мы все ведем довольно напряженную жизнь, и, само собой, иногда нам бывает трудно точно сказать, когда выдастся время поработать над книгой. Такое негативное явление, как истощение эго, отнимает энергию, из-за чего нам сложно включить в расписание так необходимое писателю время, посвященное самому себе. Следует отметить, что с подобными проблемами сталкивались и сталкиваются тысячи успешных писателей, но они все же находили и находят время для выполнения ежедневного плана по количеству слов. Курту Вонегуту, например, приходилось давать уроки и проверять ученические работы, чтобы заработать себе на жизнь. Каждый день он вставал в половине шестого и до восьми утра писал. Потом Курт шел на работу, наслаждался общением с людьми, а затем, так сказать, закруглялся. Тони Моррисон садилась писать в 4 утра и писала до момента пробуждения детей, которых нужно было собирать в школу. Наш собрат Марк Доусон, который публикуется самостоятельно, писал романы во время ежедневных поездок на работу в Лондон и обратно. В чем же отличие упомянутых писателей от тысяч других, у которых не получается сделать свой подход к писательству последовательным и систематичным? Первые планировали время для письма и всегда выполняли свой план. У успешных писателей тоже есть обязательства, и им, как и нам, приходится выкраивать такое время, когда их никто не беспокоит, и даже идти на определенные жертвы для ежедневной работы над книгой. Если у вас совсем нет времени писать, попробуйте одну или все из записанных далее стратегии. Первое. Писать минимально достаточное, по вашему мнению, количество слов в день. Вернемся на минуту к предыдущему разделу, посвященному маленьким шагам. Как вы помните, вырабатывая новую привычку, люди часто терпят неудачу, потому что ставят перед собой чрезмерно большие цели. Причина этой проблемы кроется в распространенном и опасном заблуждении, будто настоящий в кавычках писатель всегда выдает на гора по две тысячи слов в день. Увы, многие не понимают, что потрясающие результаты получают благодаря небольшим ежедневным действиям. Процитирую Билла Гейтса. Большинство людей переоценивают то, что могут сделать за один год, и недооценивают то, что им под силу за 10 лет. Подумайте об этом. Допустим, у вас есть всего полчаса в день на то, чтобы написать в среднем 500 слов. Не слишком много, верно? Но давайте проведем несложные вычисления и посмотрим, что вы получите, если будете систематически проводить это время за письменным столом. Итак, 500 слов в день равны 15 тысячам слов в месяц. Столько слов в небольшой научно-популярной книге. Если же вы пишете роман, то за 4 месяца у вас будет готова книга в 60 тысяч слов, а за год вы напишете две с половиной тысячи слов, чего достаточно для трех коротких романов. Конечно же, при условии, что будете писать всего 500 слов в день. Войдя в ритм, вы наверняка станете без труда производить одну, две или даже пять тысяч слов в день. Множество писателей делают это каждый день, причем они еще и где-нибудь работают полный день. Привычка хоть немного работать над книгой каждый день подарит вам множество благоприятных возможностей написать сегодня чуть-чуть больше, чем вчера. Выторговать время на писательство у родных и друзей. Надо признать, что возможности писать в полном одиночестве нет практически ни у кого. Как и большинство из нас, вы, скорее всего, где-то работаете. У вас есть дети, о которых нужно заботиться, и отношения с людьми, которые надо поддерживать. И, по всей вероятности, вы вряд ли можете просто заявить миру, что вам нужны два часа в день для писательства. Но вполне можете договориться со своим ближайшим окружением о таком условии. Например, для работы над книгой вам требуется один час в день, и в это время забота о детях всецело ляжет на плечи супруга. Взамен вы можете предложить час, когда ваша половина будет заниматься своим любимым делом. При этом, заявив о своих важных потребностях, вы не отнимаете время в отношении, а ищете способы поддержать друг друга. Использовать небольшие промежутки времени. Каждый день найдется множество возможностей для письма, нужно только знать, как ими воспользоваться. Подумайте о небольших 5-10-минутных промежутках, когда вы просто убиваете время. Используйте их по максимуму, и вы сделаете большой шаг к формированию полезной привычки. Например, вы можете писать в общественном транспорте, в автобусе или электричке. Во время обеденного перерыва, а перекусить можно в рабочее время, отвечая на деловые электронные письма, в конце дня, после выполнения всех домашних дел. Записывайте идеи, когда стоите в очереди, или надиктовываете текст Evernote. Об этом приложении подробнее рассказывается в главе 6. И, наконец, практически всегда можно выкроить, несколько минут на писательство, отказавшись от таких не слишком важных занятий, как разговоры по телефону, онлайн-шоппинг и тому подобное. Мобильный телефон — инструмент для общения с миром. Поэтому я спрашиваю вас, какое использование времени будет более правильным и эффективным. Провести 10 минут, обдумывая сюжет книги, или сыграв два раунда в игру-головоломку «Кэнди Краш». Думаю, к этому моменту вы знаете ответ на этот вопрос. Как избавиться от ограничивающих убеждений относительно писательства? Итак, теперь вам известно, что практически всегда можно найти время для того, чтобы писать ежедневно. Но как быть, если вы не верите в свою способность создавать потрясающие тексты? Для решения этой проблемы очень важно понять, как вы мыслите и избавиться от убеждений, которые мешают вам. Далее описаны пять самых распространенных убеждений подобного рода, от которых часто страдают авторы. Ограничивающее убеждение один. Писать быстро – значит писать плохо. Так сложилось, что в обществе принято мнение, будто лучшие писатели трудятся над книгами годами. Конечно, в целенаправленном, тщательном шлифовании текста, доведении его до совершенства, есть смысл. Но многие весьма успешные писатели признают и важность соблюдения графика и планомерной работы над произведением. На самом деле одно другому не мешает. Можно писать быстро и очень качественно. В доказательство приведу несколько примеров из классики мировой литературы. Эти произведения были написаны за короткое время. Джек Керуак семь лет путешествовал и вел путевые записки, а на написание книги в дороге у него ушел всего месяц. Роберт Льюис Стивенсон написал странную историю доктора Джекила и мистера Хайда за две недели. Эрл Стэнли Гарднер, автор популярных романов о Перри Мейсоне, выдавал в среднем миллион слов в год. Виктор Гюго, автор великих романов «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери», писал по 20 страниц в день. Джон Гришем, один из самых известных современных писателей, написал один роман за 100 дней, а другой за полгода. Помните, вы всегда можете убрать то, что вам не нравится, но ничего не нужно делать со словами, что все еще остаются в вашей голове, не излившись на бумагу. Ограничивающие убеждения 2. Никого не интересует то, что я хочу сказать. В большинстве случаев это неправда. Если вы пишете не о чем-то эзотерическом или специальном, скажем, о червячном земледелии в Аргентине, то, скорее всего, найдутся люди, которым хочется услышать то, что вы можете сказать. Интернет связывает нас с любым человеком в мире, а мир довольно-таки велик. Значит, в нем наверняка найдутся те, кого заинтересуют ваши мысли. Вам нужно только знать, как найти таких читателей. Кроме того, важно помнить, что никто на свете не способен предсказать, чего людям захочется в будущем. Не думаю, чтобы кто-нибудь предвидел успех «Пятидесяти оттенков серого». Но Эрика Леонард Джеймс написала свою эротическую книгу и нашла читателей, которым пришелся по душе ее стиль. Мой вам совет. Пишите о том, что интересует вас самих, и где-то наверняка найдется читатель для ваших текстов. Ограничивающие убеждения 3. Я могу, но не знаю, что сказать миру. Эта типичная установка прямо связана с писательским кризисом. Если проводить исследования, составлять развернутый план книги и продумывать ее структуру, обо всем этом мы подробно поговорим далее, то бояться нечего. Рекомендации из этой аудиокниги избавят вас от беспокойства о том, что вы не знаете, о чем писать. Действуйте по системе, в рамках которой ядро идеи наполняется смыслом и содержанием. и превращается в контент, который непременно найдет читателя. Ограничивающее убеждение 4. «Я никогда не смогу зарабатывать писательством». В онлайн-мире ходят высказывания «контент – король интернета». Сегодня любому сайту и любой компании нужны слова, чтобы продавать товары или услуги – А это означает, что можно зарабатывать деньги писательством с помощью таких инструментов, как посты в блоге, статьи, книги, изданные за свой счет, а иногда можно рассчитывать на доходы от продаж книг, выпущенных издательством. Кто-нибудь непременно захочет платить хорошему автору за его навыки. В главе 8 мы обсудим, как получать стабильный доход от писательского труда. А пока запомните, что сегодня десятки тысяч писателей весьма неплохо зарабатывают на жизнь исключительно пером. Ограничивающие убеждение 5. Я недостаточно хорошо пишу. Многие авторы не верят в свою способность писать хорошие тексты. У них возникают трудности с орфографией, грамматикой, синтаксисом и разные другие проблемы. К счастью, существует много способов развить писательские навыки, не прекращая производство продукта, который нравится читателям. Самое простое решение – работать с редактором. Этот специалист исправит ваши ошибки и поможет выявить те, что вы допускаете чаще всего, и избавиться от этой напасти. Сотрудничество с редактором не только разовьет ваши писательские навыки, но и позволит вам почувствовать себя увереннее, как автор. Избавляемся от ограничивающих убеждений с помощью аффирмации. Я упомянул всего пять ограничивающих убеждений, которые часто сдерживают прогресс писателя. Тем не менее, скорее всего, в вашей голове есть множество негативных мыслей, которые мешают вам стать настолько хорошим писателем, насколько это возможно. К счастью, у этой проблемы есть быстрое и эффективное решение — использование аффирмаций для борьбы со всем, что не дает вам стать хорошим писателем. В главе третье я рассказывал о спасательных кругах по методу Хэлла, и вы, должно быть, помните, что один из них — это аффирмации. Если вам очень мешает вредный критик, засевший в голове, попробуйте включить в свою программу «Чудесное утро» такие аффирмации. Я способен писать быстро и создавать тексты, которые интересно читать. Людям нравятся мои истории, если вы автор художественных произведений. Людям полезно то, чему я учу их в своих книгах, если вы автор научно-популярной литературы. Я пишу бестселлеры, которые нравятся читателям. Я всегда справляюсь с синдромом белой страницы, составляя продуманную структуру произведения или развернутый план. Я всегда знаю, о чем буду писать дальше. И даже если ничего не могу придумать сейчас, со временем это непременно произойдет. Мое писательское мастерство улучшается с каждым днем, потому что я учусь на своих ошибках и сотрудничаю с отличными редакторами. Написание книг — очень приятное и полезное занятие. Оно дает мне возможность поделиться своими мыслями со всем миром. Писать выгодно. Существует много способов зарабатывать этим занятием. Чтобы публиковать свои произведения, не обязательно зависеть от агента или издательства. Я могу нанять нужных людей для реализации каждого этапа своего проекта. Признаю, эти аффирмации могут показаться несколько надуманными или банальными. Однако, если ваш внутренний голос преисполнен сомнений и негатива, они обязательно помогут вам преодолеть скептицизм и изменить образ мышления. Итак, теперь вы понимаете, какой психологический настрой нужен для создания практичного системного писательского ритуала. Вы знаете, что человек может приобрести полезную привычку, никогда ей не изменять и неизменно верить в свою способность достичь цели. Однако, возможно, вы пока еще не знаете, как делать это каждый день. В следующей главе я расскажу, как организовать свою жизнь таким образом, чтобы писательство стало для вас системой, но не уделять этому занятию слишком много драгоценного времени. Что ж, идем далее.